Тейт праздновал победу. Устранить Кенбакаба оказалось проще, чем он думал. Еще одно препятствие на пути к цели было преодолено. Но прежде чем позволить себе расслабиться и как следует отметить свой триумф, Тейт решил наведаться в лабораторию Зали. Он переступил порог неприметного здания на окраине города и тут же оказался в царстве ицамнийцев. Казалось, даже воздух здесь пропитался графиками и расчетами. В стенах лаборатории царила атмосфера слаженной и вместе с тем напряженной работы. Тейт двинулся к лифту, в который раз в жизни порадовавшись тому факту, что сам он принадлежит к кастике ничейцев, Существ, куда более утонченных и преданных высоким материям, а не всем этим формулам и лабораторным экспериментам. Он застал залив в окружении ученых. Она чертила что-то лазерным фломастером на голографической доске, Остальные корректировали ее, высказывали свои предложения и сверялись с записями на планшетах. У доски на столе лежала металлическая деталь, похожая на полный цилиндр с дырочками по бокам. Увидев Тейта, Зали отложила фломастер и, извинившись перед подчиненными, вышла навстречу незваному гостю. зали. ну как тут дела?» «Думаю, лучше поговорить в более уединенном месте». Сказала Зале и повела гостя по коридору, в конце которого находилась дверь в ее кабинет. Внутри было пыльно и душно. Металлические и пластиковые заготовки для деталей валялись на столе и на полу. Ни компьютера, ни планшета для чертежей не было вообще. «Я редко здесь бываю. Все время провожу с учеными, так я лучше чувствую процесс». «Ну и хорошо, ну и прекрасно. Главное, чтобы это шло на пользу делу». Сказал Тейт и, ты, смахнув пыль с имитирующей дерево поверхности, сел на стол. «Так как там, кстати, наше дело?» «Работа идёт полным ходом, и мне есть, что тебе рассказать. И я это обязательно сделаю. Сразу после того, как ты расскажешь мне, что происходит в ваш сулате. Я, знаешь ли, редко теперь там появляюсь». «Судя по всему, тебе действительно есть, чем меня порадовать. Иначе не вижу причин, по которым ты могла бы говорить со мной в таком тоне, да ещё и шантажировать». О каком шантаже ты говоришь? Мы всего лишь старые знакомые, которые решили поделиться друг с другом новостями. Пойми, я ведь могу и сам всё разузнать. Мои разговоры с тобой – лишь дань вежливости. Сомневаюсь. Видишь ли, работа построена так, что только я владею полной информацией. Даже если ты заставишь каждого из тех, кто работает в этой лаборатории, выдать тебе всё, что они знают о проекте генератора, ты всё равно не получишь полной картины. Ведь я тоже часть этой головоломки. А то, что мы обсуждали все вместе, это всего лишь модель лазера, которую мы разрабатываем в качестве отдыха для мозгов и ради развлечения. Ты, конечно, можешь проверить правдивость моих слов, но у тебя на это уйдет слишком много времени. Так что давай представим, что ты уже все проверил, сделал выводы, и мы вернулись к началу нашей беседы. Так как там дела в Арсулате? Разве ты не знаешь? Я думал, новости расходятся быстро. Ты же знаешь, я не об этом. Я о том, каково было твое участие в этом деле – «Ох, крошка залит, ты снова за свое». «Да, снова, но на этот раз тебе не удастся уйти от ответа. Я уверена, что все это было подстроено, четко спланировано и притворено в жизнь со всей жестокостью, на которую ты способен. Обычно воины не снимают фильмы во время боя. Видео, побег Кинбакаба – чудовищное совпадение. Но я другое дело. Я уже знаю все эти твои штучки. И не называй меня крошкой. Я уже давно выросла». «Ты сегодня как-то не в миру агрессивно. «Тебя прям не узнать». «Меня не узнать, потому что я и вправду изменилась. Вначале я собиралась молчать. Молчать и делать свое дело. Но теперь я понимаю, что стало частью чего-то ужасного. Это колесо крутится, увлекая меня за собой, а вокруг умирают собратья. Сначала мой отряд. Теперь еще 19 бойцов, которые всего лишь хотели выполнить задание и имели полное право знать, на что идут. А еще «Уочит», «Кинбокап». «Что дальше?» «Кого ты еще принесешь в жертву? И в жертву чему?» «Кинчену! Ты хотела все знать? Ну так знай! Я готов пойти на все, лишь бы наша колония процветала!» «И для этого ты одного за другим убираешь Ашсулов?» «Если государство потребует, чтобы я взял на себя бремя единоличной власти, я пойду на это, не раздумывая» «А оно, надо полагать, требует» «Посмотри вокруг! За годы своего правления Келгани с Кинбакабом разрушили все, что только можно было разрушить» Тейт спрыгнул со стола и заходил по комнате. Его взгляд лихорадочно скользил по мебели, иногда останавливаясь на зале. «Наша армия с каждым годом теряет силу и веру в победу. И цамнийцы прозябают в подвальных лабораториях, не создавая ничего, кроме новых лекарств, от прыщей на заднице до никому не нужных докладов о поведении гадавров в брачный период. Ишчелианцы потеряли всякое ощущение реальности. Ломят такие цены за оружие, что скоро разорят казну. «Если так пойдет и дальше, наша колония просто исчезнет. Остатки цивилизации странников на Земле превратятся в таких же дикарей, как те, против которых мы воюем». «И как же ты собираешься изменить судьбу Кинчена?» «Революция. Только она может что-то кардинально поменять. Остальное – полумеры». «И для этого тебе нужен генератор? Чтобы вооружить своих бойцов макуавитлями?» «Да, иначе не победить. Келга не слабый правитель». «Но на его стороне армия. Расстановка сил не в нашу пользу». Золей отметила, что Тейт сказал «нашу», и значит, он уже считает, что они на одной стороне. Но вслух она этого не сказала. Сказала другое. «Но ты же понимаешь, что это значит. Это гражданская война. Такого не случалось со странниками тысячелетиями, потому что существование цивилизованного общества исключает возможность убийства собратьев. Это против всех законов». Я надеюсь, мы обойдемся малой кровью. Ну что ж, я рассказал тебе все. Теперь твоя очередь. Да, теперь моя очередь. Это будет честно. Сегодня у меня для тебя хорошие новости. Мы сделали рывок вперед. Сдвинулись с мертвой точки. Конечно, это пока только первый шаг к успеху. Но все же лучше, чем ничего. Изали принялось объяснять, что именно сделала команда ученых и как это сказалось на проекте. Тейт мало что понял из её путанного рассказа, но ему было достаточно и того, что в деле появилисьдвиги. Это была действительно хорошая новость. Однако, когда Тейт покинул лабораторию, настроение его резко переменилось. Он вспомнил всё, что рассказал Зали и досадывал на себя за такую откровенность. Что же его заставило поддаться на шантаж? Как могло так получиться, что Тейт поставил себя в столь уязвимую позицию, и где он просчитался? или, может, дело в том, что он так давно вынашивал свои планы, так устал от мыслей и волнений, что хотел, наконец, очистительного разоблачения? Только такого разоблачения, которое мощной волной, снося все внутренние барьеры, при этом оставляет тебя невредимым. Как бы там ни было, Тейт все же выдал свою тайну. Какая-то часть его сознания сейчас металась в панике, билась, как пойманная рыба, и желала уничтожить зали и избавиться от лишнего свидетеля». К тому же, возможно, опасного свидетеля. Если бы на ее месте был кто-то другой, Тейт, не раздумывая, вынес бы приговор и привел его в исполнение. Но с Зали все было иначе.